«Вы полагаете?» — спросил Бестужев. «Я не сторонник анархизма. Однако, как всякий революционер, уважаю взгляды людей, борющихся с тиранией. И, тем не менее, признавать за одной вашей партией монополию на важность задач, в конце концов, если вернуться к теоретическим основам, то мы увидим...» Он произнес несколько длиннейших фраз, насыщенных самой что ни на есть высокопробной теорией, поминал и Маркса, и Бакунина, и Саля, Краешком глаза видел, что головорезы Гровошоля совершенно заскучали, видя, что разговор как-то незаметно перерастает в теоретическую дискуссию, а они не походили на людей очень уж вдумчиво интересовавшихся теорией, а также сутью идейных разногласий между революционными партиями. Гровошоль нетерпеливо пошевелился. Он вот-вот должен был самым решительным образом бестоルжево прервать В чем надо сказать, был совершенно прав. Ну какие к дьяволу политические дискуссии в рассветный час на берегу Дуная, где-то в пригородной глуши, сейчас он разенит рот? Ага. Успев за время разговора непринужденно и крайне медленно переместиться на пару шагов в сторону того, кого полагал слабым звеном, Бестужев ринулся вперед, как отпущенная пружина, ударил намеченного растопыренной ладонью по глазам, вырвал тяжелый револьвер Из ослабевших пальцев успел еще двинуть локтем в горло и, подхватив за ворот обмякшего анархиста, прикрылся им как щитом, направив револьвер на тех, кто остался в строю. Брось оружие, господа!» Мгновением позже в ствол дерева рядом с гровошолем ударила пуля, и звонкий юношеский голос поддержал Бестужева. «Бросить оружие! Живо!» Бестужев покосился в ту сторону. Из-за угла покосившейся хибары виднелась рука в черном рукаве, сжимавшая немаленьких размеров револьвер. Укрывшегося там человека никто не видел, зато все присутствующие были для него как на ладони. «Живее!» — поторопил голос. «Господин Крауз, вас это не касается пока, а вот все остальные оружие на земь!» Голос был молодой и смутно знакомый, хотя Бестужев никак не мог вспомнить, где его слышал. «Кому говорю?» Гровошоль первым сообразил, что партия проиграна, и со злобной гримасой кинул револьвер на земь. Чуть погодя его примеру, хмуро последовали остальные. Заставьте их отойти в сторону Краузы. Бестужев с превеликой охотой повиновался, взмахнув револьвером, и прикрикнул Отойдите, как к тому вон дерево, господа. Молодой человек по тону чувствуется, шутить не намерен. Из подлобья, косясь и злобно ворча, анархисты приказания выполнили. Таинственный спаситель продолжал Обыщите их Краузы! Если найдете еще оружие выкиньте в реку, но сначала то, что они бросили. Обыскав в первую очередь своего пленника. Ага, еще один бульдог. Бестужев, выкинув предварительно в реку валявшееся на земле оружие, направился к остальным, держась так, чтобы не заслонять линию огня неизвестному. Кто бы он ни был, он явно пришел один, а значит, лучше уж иметь дело с ним, чем с целой бандой. Его трофеями оказались приличных размеров нож, револьвер и браунинг, похожий его собственный. К сожалению, и его пришлось выбросить в реку под деловитые окрики неизвестного. — У них больше ничего нет? — крикнул его загадочный спаситель. — Ручаюсь! — отозвался Бестужев. — Прекрасно! — А теперь и ваш револьвер в реку. Идите сюда. А вы, господа, извольте торчать на месте не менее пяти минут? Того, кто кинется, следом пристрелю без жалости. Забросив револьвер в темную воду, Бестужев, не теряя времени, кинулся к Хибаре. Там стоял невысокий человек в черном костюме и котелке, по-прежнему целясь в господ анархистов, надо сказать, довольно умело. Не глядя на Бестужева, он тихо распорядился тем же звонким юношеским голосом «Бегите до развилки, там сверните направо. Увидите автомобиль, садитесь в него, я буду прикрывать». Ну, не заставляя себя долго упрашивать, Бестужев, что есть мочи, припустил в указанном направлении. Свернув направо, как и было указано, он увидел большой черный автомобиль с распахнутыми передними дверцами, его мотор тихо рокотал в полной готовности. Прыгнув на сиденье рядом с местом шофера и захлопнув дверцу, Бестужев обнаружил, что салон пуст. Очень быстро показался его спаситель. Он бежал к машине, остановился, повернулся назад и выпалил дважды. Видимо, раздосадованные французы все же не устояли на месте и попытались броситься в погоню. Побежал. Что-то с его движениями было неправильно. Тьфу ты, черт, так это же девушка. Ну, конечно, это не молодой человек со звонким голосом, а девушка. Голос еще можно было перепутать с юношеским, но бежала она совершенно на женский манер. Тут уж никаких сомнений быть не может. «Постойте-ка!» Она добежала, плюхнулась на сиденье и, не захлопнув до конца дверцу, с большой сноровкой перекинула пару рычагов. Автомобиль, взревев, прям-таки прыгнул вперед, подскакивая на колдобинах. Девушка, умела держа руль одной рукой, другой захлопнула дверцу, нажала на рычаг, и автомобиль помчался еще быстрее. Без тужего подбросила, так что он едва не стукнул со макушкой, а поднятый вверх...